Глава 14 В поле. Наблюдая за тем, как взлетает громовой ястреб, Рагнар крепче сжал рукоять цепного меча. Дюзы небесного корабля ярко вспыхнули, когда он, увеличивая скорость, поднимался над горами. Через несколько секунд раздался резкий звук, похожий на раскат грома, и воздушное судно исчезло из виду. Юноша окинул взглядом остальных, чтобы понять, как они воспринимают происходящее. Никто из их группы не выглядел взволнованным, хотя это была первая настоящая боевая задача кровавых когтей. Все они смотрели на сержанта Хенгиста, ожидая его команд. Рогнар тоже бросил взгляд на сержанта, но старший космический волк, казалось, погрузился в глубокие размышления, и юноша вновь вернулся к осмотру местности. Группа оказалась в безрадостном месте. Оно было не таким диким, как горы, которые довелось пересечь Рогнару перед посвящением, но все же достаточно суровым, чтобы заставить большинство людей призадуматься. Новобранцы стояли на поляне среди леса, раскинувшегося на вытянутой долине. Со всех сторон их окружали огромные горы, вздымающие в небо свои заснеженные вершины. Откуда-то доносился шум быстробегущей воды. Должно быть, это была та самая река, которую они видели с воздуха. Она стремилась по склону к озерам, расположенным ниже. Лес вокруг выглядел темным и угрюмым. рогнар различил запахи сосны и других хвойных деревьев, которые могли расти на этой высоте. Он слышал, как шныряют в подлеске мелкие животные, подают голос редкие птицы. То здесь, то там копья раннего утреннего света пронзали облака, освещая эту унылую землю. Далеко на горизонте собирались грозовые тучи, черные, как сажа, и Рагнар понял, что еще до наступления ночи разразится буря. Это не обеспокоило его. Он привык к бесконечно изменчивой погоде в горах, или надеялся, что привык. Внутренний голос предосторожности возразил, что ни один человек никогда полностью не привыкал к здешнему климату, и тот, кто думает иначе, обречен на быструю и глупую смерть. Всегда лучше с почтением относиться к стихийным силам природы. Насколько юноша мог судить, непосредственная угроза отсутствовала, но это опять-таки ничего не значило. Его учили всегда быть готовым к неприятностям. В ближайших зарослях может таиться все что угодно, может лежать здесь в засаде. Может быть, именно беспечность и погубила предыдущую группу. Рогнар поднял свой болт-пистолет и внимательно огляделся по сторонам, готовый в любое мгновение нажать на спуск. Но в поле его зрения не попадало ничего, кроме белок, собирающих орехи у подножия одного из ближайших деревьев. Никаких темных и зловещих сил поблизости не наблюдалось. Возможно, предыдущая группа просто заблудилась или задержалась в пути, либо у них внезапно испортилась аппаратура связи. Рогнар улыбнулся этим мыслям. Он сомневался, что здесь годились столь простые объяснения. Группа кровавых когтей под предводительством опытного космического волка не могла просто так заблудиться в горах Асахейма. У них имелись компасы, локаторы и всевозможное оборудование, надежность и эффективность которого не переставало изумлять Рагнара. Разумеется, магнитные бури могли вывести из строя связь и радиомаяки, а какая-нибудь железнорудная аномалия сбить с толку компасы – Но какова вероятность того, что все это произошло одновременно? Да вдобавок к этому на горы опустился густой туман, сделав невозможным визуальную ориентировку. Нет, это выглядело невероятным. Однако, что же все-таки случилось с группой? Она опоздала и не встретила экипаж громового ястреба. Вот и все, что можно было сказать. Несомненно, произошло нечто неприятное, и задача группы Хенгиста выяснить, что именно случилось. Рагнар взглянул на сержанта. Тот стоял в глубоком раздумье, словно принюхиваясь к многочисленным тропинкам, которые вели с этой поляны. Рагнар усомнился, что здесь удастся отыскать какой-нибудь знак. Запахом уже больше недели, скорее всего, дождь смыл любые следы. С другой стороны, убедиться в этом можно лишь тщательно, обшарив и обнюхав все окрестности. Другие кровавые когти нервничали точно так же. Им всем не терпелось приступить к выполнению настоящей боевой задачи. Тут было 12 человек. Всего дюжина кандидатов, уцелевших из целого набора, с которым Рогнар проходил посвящение. Среди них были Стрибьерн, Свен и Нильс. Рогнар приметил Ларса, странного и робкого на вид юношу, которому, как считали все, суждено в будущем стать рунным жрецом. Здесь были Снори, Вульф и Кизан, а также несколько других новобранцев, которых Рогнар знал не очень хорошо. Всем им страшно хотелось начать действовать и использовать любую возможность, чтобы проявить себя перед сержантом Хенгистом. Рогнар был рад, что их командиром назначен именно Хенгист. Присутствие старого воина очень успокаивало. Казалось, он обладал мудростью и самообладанием, которых не хватало всем новобранцам. Рагнару пришла в голову мысль, что эта мудрость, должно быть, приходит к воину вместе со шрамами и длинными клыками. В облике Хенгеста таилась какая-то печаль, у него был вид человека, который пережил свое время. Рагнар знал, что, подобно многим инструкторам в клыке и в таких местах, как Русвик, сержант оказался единственным уцелевшим из своей группы. Все его старые товарищи, с которыми он прошел основной курс обучения и воевал бок о бок на протяжении всей своей карьеры, погибли, оставив Хенгеста доживать свои дни в одиночестве. Рогнар посмотрел на товарищей и внезапно осознал, что один из них когда-нибудь может оказаться в таком же положении. Он поежился и вознес молитву Руссу, умоляя избавить его от этой участи. Время от времени сержант останавливался, сверяясь с маленьким локатором, который держал в правой руке. Рагнар понял, что тот не просто ищет некий знак, а каждый раз просчитывает, какой тропой вероятнее всего могли воспользоваться те, кого они ищут. Примерно через пять минут поисков сержант удовлетворенно кивнул и жестом приказал следовать за ним, отправившись по выбранной тропе. Когда они вошли под сень деревьев, где-то далеко закричала птица. Рагнар не узнал этот крик, но в нем было что-то тревожное. Он вздрогнул, на мгновение ощутив предчувствие беды. Оглядевшись, он увидел, что Ларс явно ощутил то же самое. Его худощавое, аскетичное лицо вздрогнуло, а в глазах промелькнул ужас. Рагнар отвернулся. Даже по меркам кровавых когтей, которые лишь недавно пережили воздействие чаши вульфина Ларс выглядел просто сумасшедшим. Рагнар целеустремленно взбирался по холму, прислушиваясь к подвыванию своих доспехов. Сервомоторы и гиростабилизаторы напряженно работали, чтобы обеспечить ему равновесие на крутом неровном склоне. Из-под ног то и дело вылетали здоровенные комья земли. Холодный чистый воздух и красота окружающей природы воодушевляли юношу. Его увеличившаяся мускулатура не испытывала ни малейшего утомления. Казалось, что доспехи делали за нее основную часть работы во время марша, и что при желании он мог продолжать движение бесконечно. Рагнар слышал, как Свен, шедший впереди, бормотал, разговаривая сам с собой. Казалось, Каннис Хеликс каким-то странным образом повредил его разум. Теперь парень часто разговаривал сам с собой, много ворчал под нос и вообще выглядел чересчур унылым. Рогнар мысленно пожал плечами. Чтобы испортить владевшее им хорошее настроение, требовалось что-нибудь посущественнее, чем печали Свена. Конечно, всех их так или иначе затронуло пробуждение зверя, что таился внутри. Он полностью отдавал себе отчет в том, что стал более вспыльчивым, готовым огрызнуться по малейшему поводу. Когда кто-то обращался к нему с вопросом или пытался возражать, Рагнару хотелось броситься на него и доказать свое превосходство с помощью физической силы. В некоторых ситуациях он испытывал желание разорвать собеседнику горло зубами. и в такие мгновения ему требовалась вся сила воли, чтобы обуздать таящегося внутри зверя, все душевное спокойствие, которое приносило лишь повторение древних летаний. Хуже всего было то, что он с трудом замечал эти приступы, пока они не проходили. Они казались совершенно естественной реакцией, а ведь это лишь те изменения, что ему удалось заметить. Он часто размышлял, существуют ли другие, более глубокие и незамеченные им перемены. Рагнар знал, что так происходило с некоторыми из его товарищей. Свен, казалось, просто не замечал, что говорит сам с собой. Нильс не знал, что постоянно принюхивается к воздуху, словно проверяет, не подкрадываются ли враги. Стребьерн стал еще более молчаливым, угрюмым и задумчивым, чем когда-либо прежде. Казалось, за те великие силы, что они получили, приходится платить, и все они расплачиваются по-своему. Это была тревожная мысль. Жрецы неоднократно говорили, что со временем все новобранцы приспособятся, но сейчас Рогнару трудно было в это поверить. Чтобы отвлечься от неприятных мыслей, Рогнар стал размышлять над задачей их группы. Предыдущий отряд направили в это удаленное место, чтобы исследовать следы странного метеоритного дождя. По-видимому, это явление нередко случалось в этой части Асахейма, но все же подобное происшествие требовало особого внимания. поскольку враги пытались проникнуть на поверхность планеты под любым прикрытием. Рагнар не представлял, чем могли бы заняться эти враги, попав сюда, но он усвоил, что космические волки редко беспокоились без достаточных на то причин. Сила врагов человечества была чудовищна, и у Ордена имелись все основания проявлять осторожность. В этом удаленном районе можно было накопить силы для применения самой невероятной магии либо неизвестных технологий. Шпион мог сидеть здесь долго, выведывая тайны Клыка и готовя почву для полномасштабного вторжения. Рогнар знал, что такое уже бывало в прошлом, значит легко могло повториться опять. В любом случае, их подразделение должно отыскать пропавший отряд и оказать помощь оставшимся в живых. Если же никто не уцелел, необходимо найти хотя бы тела и вернуть священное генное семя, а также выяснить, что погубило отряд. «Конечно, если группа Хенгиста сама не попадет в ловушку или не напорется на многократно превосходящего противника, а такая возможность существовала всегда. В конце концов, первая группа была столь же многочисленна и так же хорошо вооружена. Разница в том, что теперь они готовы к случайностям». Рагнар улыбнулся, поймав себя на этой мысли. «Космический десантник всегда готов. Любое задание должно выполняться так, словно от этого зависят вопросы жизни и смерти». Ведь или поздно оно так и окажется. Ночью они разбили лагерь. Не потому, что нуждались в отдыхе, а для того, чтобы не упустить чего-нибудь, занимаясь поисками в темноте. Сейчас отряд был значительно ближе к месту, откуда пропавшая группа последний раз выходила на связь. Теперь Рагнар понял, почему их группу не высадили здесь. Они шли длинными узкими ущельями, где громовой ястреб просто не смог бы сесть. Проще всего было попасть сюда пешком. К тому же им удалось обнаружить некоторые следы пропавшей группы, брошенные пищевые тюбики и участки, где подлесок был явно вырублен цепными мечами. И то, и другое было признаком небрежности и чрезмерной уверенности в себе. Отряд Хенгеста гораздо тщательнее заботился о том, чтобы не оставлять следов. Рагнар не представлял, кого именно опасался сержант, но командир группы явно не желал рисковать без цели. Они не развели ни одного костра, а вокруг лагеря были выставлены часовые. Вся связь осуществлялась по направленным кодированным радиоканалам. Подслушать эти переговоры было очень сложно. Рогнар все еще не привык к тому, что два маленьких шарика, один в ухе, другой на горле, позволяют ему говорить с другими кровавыми когтями на огромном расстоянии, при этом не повышая голоса. Но эта возможность была очень полезной. Часовой мог быстро и почти бесшумно предупредить всех, если что-нибудь заметит. Те, кто надеялся подкрасться тайны и застегнуть их врасплох, быстро оказались бы в дураках. рогнар бросил взгляд на Свена. Приступ ворчливости прошел, и молодой воин вновь стал самим собой. Нахмурившись, он высасывал съедобную пасту из тюбика. «Интересно, они сразу разложили это собачье дерьмо по тюбикам или сначала добавили в него кошачьи блевотины?» — сказал он, с кривой ухмылкой высосав тюбик подчистую. Рагнар понимал, что имел в виду Свен. Походные пайки были очень питательными и содержали все, что необходимо воину, но по вкусу они совершенно не походили на настоящую еду. — Если не хочешь свою, давай сюда, — сказал Нильс. рогнар не мог понять, как такой сухопарый и тощий парень может столько есть. Свен явно разделял это недоумение. — Ты еще хочешь этого? — переспросил он. «В нем нет ничего плохого, мне нравится». На лице Свена промелькнуло удивление, но, несмотря на только что выраженное недовольство едой, он не сделал попытки передать свой тюбик. «А существует ли что-нибудь, чего ты не станешь есть?» «Не знаю. Я такого пока не нашел. Очевидно, с моим новым улучшенным желудком для меня осталось очень мало несъедобного». Это было правдой. Им сообщили, что помимо вживления генного семени в их желудке были добавлены всевозможные ферменты и железы. Теперь новобранцы могли при необходимости есть даже дерево, а большинство ядов не оказывало на них никакого воздействия. Но рогнар пока не испытывал необходимости попробовать чего-нибудь из перечисленного. — Я видел, как он ел пучок веток, — сообщил Стребьерн. — На одной из них был чудесный жирный слизняк. Спокойно добавил Нильс. Рагнар не был уверен в том, действительно это было так, или Нильс просто решил вызвать у собеседников отвращение и тем самым прервать разговор. «В любом случае не понимаю, почему Свен всегда цепляется к тому, что я ем?» добавил Нильс после паузы. «Я тоже никогда не видел парня, который уминает такое количество еды, как он». Свен усмехнулся. «Так то ведь настоящая еда. Оленина, хлеб, сыр и эль. А не эта дерьмовая смесь». «Я бы сейчас убил за кусок сыра», — пробормотал Ларс. Рагнар мысленно согласился с ним. От разговора о настоящей еде его рот наполнился слюной. Пищевая паста внезапно показалась еще омерзительнее, чем обычно. «Поспите немного», — сказал подошедший сержант Хенгист. «Кто знает, может, у вас и в самом деле вскоре появится возможность кого-нибудь убить». Рагнар смотрел, как над горами занимается рассвет. Подошел конец его дежурства, а он совершенно не устал. От красоты восхода захватывало дух. Сначала горы были почти невидимыми. Их силуэты походили на зубчатый край занавеса ночи, за которым таилась абсолютная пустота. По мере того, как небо светлело, горы выступали из тьмы, но все еще казались плоскими, словно нарисованные на каменной стене. Но постепенно свет усиливался, и они становились более материальными, обретали глубину и детали, пока неожиданно не вспыхнули на внезапно появившемся солнце. С деревьев под ними поднимался туман, будто белый дым стремился к небу. Облака словно бы рождались прямо из гор в утреннем свете, или будто какой-то чародей заколдовал лес с помощью сокровенного волшебства, создав дым без пламени. Рагнар понимал, что дело совсем не в этом, что скоро туман испарится, как ночной призрак в солнечном свете. И тем не менее он наслаждался созерцанием заново рожденного мира и слушал пение птиц, приветствующих солнце. Издалека послышались голоса. Это Свен и Нильс опять начали пререкаться из-за еды. Свен обвинял товарища в краже ночью пищевых тюбиков. Они шагали вниз по склону к странно изуродованному участку леса. Теперь все хранили молчание и были на стороже. Пробираясь вниз по тропинке, новобранцы хорошо видели участок леса, что располагался прямо под ними. Здесь он выглядел темнее, мрачнее и более густым. Деревья казались искривленными и болезненными. Внимательнее изучив их с помощью магнокуляров, сержант Хенгест сообщил. «Это что-то новое». В рапорте Урлика о таком не сообщалось. «Деревья выглядят так, словно подцепили чуму», — заметил Рагнар. «Только ты этого не говори», — вставил Свен. нельс обязательно захочет их съесть». Деревья на самом деле выглядели так, словно заразились тяжелой болезнью. Они были чахлыми и искривленными, как больные люди, а некоторые будто бы уже разлагались и умирали. Стволы облепила странная светящаяся плесень, призрачное мерцание которой было заметно даже в бледном дневном свете, пробивающемся сквозь листву деревьев. Рагнару никогда не приходилось видеть ничего, даже отдаленно напоминающего эту картину. Он огляделся по сторонам. Лицо Ларса опять было искажено гримасой. Он явно испытывал от происходящего неприятные ощущения. Пахло тоже скверно. Собственно, весь лес издавал запах распада и гниения, но в этом запахе имелась некая тревожная нотка, от которой волосы на шее Рагнаров стали дыбом. Было очевидно, что сержант Хенгист чувствует то же самое. Он установил связь с Клыком и начал свой рапорт, но вскоре все услышали треск статических разрядов. Что-то явно мешало прохождению сигнала. На мгновение у Рагнара возникло жуткое ощущение, что болезнь деревьев имеет какое-то отношение к этим помехам, но он отбросил эту мысль как нелепую. Как это может быть? Однако знания, помещенные древними машинами в глубину его мозга, напоминали о том, что случались и куда более странные вещи. «Что же будет делать сержант?» – подумал Рагнар. Хенгист мог отдать приказ уйти вверх, на гору, чтобы подняться над зоной помех. Он мог приказать продолжать путь вперед. На какой-то миг показалось, что Хенгест пребывает в нерешительности, но затем командир знаком велел отряду трогаться в путь. Похоже, они собирались двигаться дальше. Сейчас они находились недалеко от того места, где в последний раз было отмечено местонахождение исчезнувшего отряда. Это была последняя точка, которую смогла вычислить сложная локаторная система Клыка. И теперь Рагнар понял почему. Тропинка, что вела через больной лес, заканчивалась отвесной скалой. Единственный путь вперед лежал через вход в пещеру, зияющий в горе. Сержант Хенгест сделал Рагнару знак рукой. Это означало приказ выдвинуться вперед и провести разведку. Держа оружие на изготовку юноша, осторожно шагнул вперед, словно пещера была пастью дракона, которая может захлопнуться и поглотить его. По мере приближения к Черному Зеву, странное зловоние становилось все сильнее, и беспокойство Рагнара крепло. Каким-то образом он ощущал, что во мгле пещеры таится нечто опасное. Ощущение гнилостности здесь было гораздо сильнее, чем в больном лесу. Рагнар со всеми предосторожностями приблизился ко входу в пещеру и напряженно вгляделся в сумрак, но не увидел там ничего, кроме тропинки, которая вела в темноту, в глубь горы. У него было чувство, будто он смотрит в глотку огромному зверю. «Видишь что-нибудь?» — спросил Хенгист по радио. «Только туннель», — ответил Рагнар. «Что дальше?» «Мы идем туда», — произнес Хенгист. Рагнар боялся, что сержант скажет именно это.